Вот тут-то и появился лис Здравствуй Здравствуй Маленький принц оглянулся Но никого не увидел Я здесь, под яблоней. Послышался голос Кто ты? Какой ты красивый Я лис Поиграй со мной, мне так грустно Не могу я с тобой играть Я не приручен Ах, извини А как это приручить? Ты не здешний Что ты здесь ищешь? Людей ищу. А как это приручить? У людей есть ружья, и они ходят на охоту. Это очень неудобно. Еще они разводят кур. Только этим они и хороши. Ты ищешь кур? Нет, я ищу друзей. А как это приручить? Это давно забытое понятие. Оно означает «создать узы». Узы? Вот именно.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 В целом свете Я начинаю понимать Есть одна роза Наверное, она меня приручила Очень возможно На земле чего только не бывает Это было не на земле Лис очень удивился На другой планете? Да А на той планете есть охотники? Нет Как интересно А куры? Куры там есть? Нет Нет <звы>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 Значит, тебе от этого плохо? Нет, мне хорошо. Вспомни, что я говорил про золотые колосья. Он умолк, потом прибавил. Пойди взгляни еще раз на розу. Ты поймешь, что твоя роза единственная в мире. А когда вернешься, чтобы проститься со мною, я открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок. Маленький принц пошел взглянуть на розу.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 Вы красивые, но пустые. <гас> что? Ради вас не захочется умереть. <гас> Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но мне она одна, дороже всех вас. Ведь это ее, а не вас, я поливал каждый день. Ее, а не вас, накрывал стеклянным колпаком.